Глава пятнадцатая. Как полюбить себя? Любить себя и быть уверенным в своих способностях – лучшая защита от синдрома самозванца. В конце этой главы вы осознаете свои достижения, сильные стороны и умения, научитесь бороться со старыми оправданиями самозванца, задумаетесь обо всем хорошем, что есть у вас дома, на работе, в личной и социальной жизни. Порадуйтесь своему успеху. Когда вы уверены в себе, жить намного проще. Уверенность помогает поддерживать себя в трудную минуту, добиваться цели, пробовать новое и верить в то, что вы способны принимать решения. Она сдерживает стресс, повышает самооценку и помогает преодолеть проблемы. Это лучшее лекарство от негативных чувств, вызванных синдромом самозванца. На данный момент ваша самооценка все еще не дотягивает до реального положения дел. Вы еще не осознали всех своих достижений, и когда возникают новые проблемы, вам не хватает уверенности для их решения. Вы теперь понимаете, что сделали неверные выводы относительно себя. И, надеюсь, вы также видите... Почему пора признать свои достижения и заменить устаревшие представления о себе? Если вы хотите увидеть себя целиком, а не те 5%, которые вам не нравятся, нужно составить полную картину вашей жизни. Теперь, когда мы развенчали убеждения самозванца, ваша склонность к подтверждению негативных убеждений заметно ослабла. А значит, вы можете жить дальше без когнитивных искажений. которые сдерживали вас, но, скорее всего, вы еще не привыкли осознавать и принимать свои достижения. Эта глава поможет вам. Считайте, что вы попали в лагерь по укреплению уверенности. Я предложу вам полезные стратегии. а Вам придется засучить рукава и хорошенько поработать. Но только так вы повысите самооценку и начнете относиться к себе лучше. примите свои достижения я хочу чтобы у вас выработалась внутренняя оценка вашего успеха основанная на всем чего вы достигли честно обдумайте что вы знаете и чего вы добились это даст вам более точное представление о себе и вы увидите какой вы молодец и осознаете все свои достижения вы также научитесь распознавать свои успехи и точно определять какую роль вы сыграли в них. Когда вы принимаете свои успехи, вы мысленно откладываете в памяти все, что вы сделали, и убеждаетесь в своих способностях. Проанализируйте, какие задачи нужно выполнить, а затем взгляните на свой опыт, чтобы подумать, соответствует ли одно другому. Вспомните, как составляет рейтинг теннисистов по всем их достижениям. Если они выиграют один матч, это не значит, что они автоматически займут первое место в рейтинге. И если они проиграют матч, это не значит, что они сразу же скатятся на последнее место. Рейтинг учитывает все их матчи, чтобы составить точную картину. Со временем вы осознаете свои сильные стороны и научитесь ими пользоваться. И ваша самооценка больше не будет зависеть от внешнего одобрения. Это позволит вам насладиться успехом, укрепить уверенность и поверить в свою способность принимать разумные решения. Вы научитесь доверять своим инстинктам, и новые задачи перестанут вас пугать. Не переживайте, я не призываю вас быть высокомерным. Вы настолько далеки от этого, что можете смело идти вперед, вам ничего не грозит. Однако вам точно не помешает здоровая доля уверенности. основанные на объективной оценке ваших способностей и вере в себя, для этого я предлагаю вам процесс из четырех шагов. Шаг первый: принять свои достижения и осознать свои сильные стороны. Шаг второй: понять свою роль в этих достижениях и оценить ее значение. Шаг третий: научиться распознавать свои сильные стороны и успехи на практике. Шаг четвёртый: Выйти из зоны комфорта. Для начала нужно вспомнить свои достижения. Смотри главы 4 и 11. Ваши внешние оправдания развенчаны, а внутренние качества вышли на первый план. Теперь пора взглянуть на все, что вы сделали, и, наконец, признать свои достижения. Какие у вас сильные стороны? Обратите внимание на свои сильные стороны, навыки и качества, которые делают вас уникальным. Какие хорошие качества у меня есть? Какие хорошие качества я проявлял в прошлом? Какие позитивные слова могли бы сказать обо мне окружающие? Если вам сложно назвать эти качества, используйте список, приведенный ниже, и дополните его. Если вам все равно тяжело справиться с этой задачей, Попросите друзей или родственников помочь или заполнить опросник «Сильных сторон». Я рекомендую опросник via Survey of Character strengths Он эффективный и бесплатный. Смотри дополнительные материалы в конце книги. Приветливый, упорный, способный, отзывчивый, уверенный, решительный, практичный, эффективный, эмпатичный, увлеченный, опытный. Спортивный, доброжелательный, веселый, нежный, трудолюбивый, честный, проницательный, образованный, разумный, верный, зрелый, заботливый, непредубежденный, оптимистичный, терпеливый, догадливый, надежный, выносливый, изобретательный, ответственный, серьезный, сильный, готовый помочь. Вдумчивый, заслуживающий доверия, многогранный, безотказный. Когда определите свои сильные стороны, подумайте, какие из них лучше всего отражают вашу личность. Постарайтесь выделить не более пяти качеств. Подумайте, как часто вы используете эти пять качеств и когда вы их чаще всего используете. Есть ли другие сферы, в которых вы могли бы их использовать? сегодняшнего дня постарайтесь обращать внимание на свои сильные стороны и на все, что у вас получается хорошо. Например, как вы проявляете одно из этих качеств каждый день. Что люди думают о вас? А теперь попросите своих друзей и родственников записать ваши хорошие качества и прислать вам список. Их должно быть минимум три человека. В идеале больше. Я предлагаю это сделать своим клиентам ближе к концу сессии психотерапии. И они всегда молчатся при этой идее. Но поверьте, оно того стоит. Сессия, когда мы обсуждаем написанное имя, всегда особенная. И этот процесс сильно влияет на самооценку. Как правило, мы отмечаем много схожих характеристик. И это так приятно узнать, что люди думают о вас, особенно если это... противоречит вашему мнению о себе. Резюмируйте ваши сильные стороны и навыки. Перечитайте список, который вы составили в главах 4 и 11. Смотрите страницу 82 и 189. И добавьте новые качества, которые вы сформулировали, а затем качества, которыми вы обладаете по мнению ваших друзей и родственников. Затем составьте список всех причин по которым вы заслуживаете свою работу или отношения, или прибавку к зарплате. Выберите актуальную для вас тему. Почему ваш босс считает вас способным, достойным повышения или прибавки? Добавьте доказательства того, что вы не обманщик. Можете возвращаться к этому списку, когда на вас нахлынет тревога. Наконец, сформулируйте свои основные сильные стороны и навыки. Взгляните на то, что вы написали, и подумайте. Можно ли выделить какие-то ключевые моменты? Как правило, одни и те же характеристики проявляются снова и снова. И можно отметить их общность. Вы трудоголик? Вы верный человек? Креативный? Запишите свои пять ключевых навыков и сильных сторон. Осмыслите написанное и осознайте, что на самом деле вы именно такой. Замечайте хорошее. Теперь у вас сложилась более-менее объективная картина ваших прошлых достижений, и я призываю вас применять тот же подход в повседневной жизни. Мы редко задумываемся о хорошем. Мы так перегружены делами, что не уделяем позитивным моментам должного внимания. Нам свойственно отмечать негативную сторону жизни. И зачастую мы снова и снова прокручиваем в голове все, чем мы недовольны. Или что тревожит нас, или кажется нам сложным. Важно понимать, что вы сами решаете, на что направить внимание. Замечаете повседневные мелочи, которые поднимают вам настроение. Вместо того, чтобы ждать грандиозного успеха или убивать время на достижении некой эфемерной конечной цели. Когда мы думаем о хорошем, это позитивно влияет на наши эмоции и уверенность, наполняет жизненными силами, поднимает настроение, успокаивает. Чтобы перенаправить свое внимание, начните замечать и записывать все хорошее, что происходит за день. Приложите усилия, чтобы отмечать свой позитивный опыт, а даже незначительный Это создаст позитивный цикл, Как только вы начнете выискивать эти моменты, вы будете видеть их чаще и чаще. Записывайте их в блокноте или телефоне каждый день. Это может быть все, что у вас получается или все, что радует вас – работа, личная жизнь, социальная. В конце каждого дня уделите 5-10 минут тому, чтобы вспомнить все хорошее, что вы заметили за день. Отслеживайте все свои достижения и радуйтесь даже мелочам. Отметьте все, что вызывает у вас улыбку и поднимает настроение. Принимайте комплименты. Перестаньте обесценивать свои достижения. Отметьте, какую роль вы играете в этих успехах. Принимайте похвалу, не оправдываясь. Подумайте, почему с вами происходит хорошее. Эти причины помогут вам взглянуть на мир, а также на самого себя в более позитивном свете. В конце каждой недели перечитывайте список положительных моментов и уделяйте им внимание, которого они заслуживают. Моим клиентам сложно принимать комплименты. Что пришить от проблему, подумайте, что почувствует человек, который делает вам комплимент, если вы отмахнетесь от него. Тем самым вы показываете, что не считаете его мнение обоснованным. И что вам лучше знать, какой вы... а ведь человек просто хотел сказать вам что-то приятное. Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда вы делали человеку комплимент, а он не принимал его? Чувства, мягко говоря, не очень хорошие. Когда вам делают комплимент, поблагодарите и запишите эти слова. После тяжелого дня, возможно, вам вообще не хочется размышлять об этом. Но как только вы начнете, обязательно вспомнится что-то приятное. и ваш день закончится на позитивной ноте. А когда вы в замечательном настроении, приятно вспомнить эти моменты и мысленно пережить их заново. Связь между телом и разумом можно использовать, чтобы укрепить уверенность, особенно если говорить о позе. Исследование, опубликованное в журнале «Европейский журнал социальной психологии», показано, что участники, которые сидели прямо, они горбились, проявляли больше уверенности в себе. Оказалось, что поза придает силы и уверенность в социальной ситуации. Поза власти уже известна многим благодаря исследованиям эми кади из Гарвардского университета. Она выяснила, что участники, которые сидели в так называемой позе власти, чувствовали больше влияния и демонстрировали более высокие результаты в ходе собеседования. Значит, принцип «играй роль, пока она не приживется», Действительно работает. Вспомните свои старые оправдания. Таблица 15.1 напомнит вам ваши старые оправдания и очередной раз покажет, насколько они несостоятельны. Таблица 15.1. Старые оправдания. Мне повезло, это случайность. Новая реакция на успех. Везение не обесценивает успех. Оно играет лишь скромную роль. Успех зависит только от ваших действий. Старые оправдания. Я хороший актер. Новая реакция на успех. Никто не может постоянно играть эту роль. Настолько хороших актеров не существует. Ваши таланты и способности – часть вашей личности, а не притворство. Старые оправдания. Я всех обманул. Новая реакция на успех. Вы недооцениваете людей. Не забывайте, что есть конкретные доказательства, оценки, проверки, результаты. Их нельзя обмануть. Старые оправдания. Я нравлюсь людям, они хвалят меня из вежливости. Новая реакция на успех. Умение нравиться не обесценивает успех. Это просто ваша суперсила. Никто не станет держать вас на работе только потому, что вы им нравитесь. Симпатия, шарм и умение ладить с окружающими – важная часть успеха. Это сделает вас хорошим командным игроком и сотрудником. Старые оправдания. Ничего особенного. Звучит намного внушительнее, чем на самом деле. Новая реакция на успех. Не забывайте, что ваши стандарты должны быть реалистичными. Если люди считают ваши успехи внушительными, этому должны быть причины. Важно замечать хорошее, а не зацикливаться на негативе. Старые оправдания. Мне помогли. Новая реакция на успех. Если вы знаете, что делать, это еще не значит, что вы знаете все на свете. Это значит, что вы кое-что понимаете сами, а все остальные ответы готовы поискать. Старые оправдания. Я много работал. Новая реакция на успех. Умение много работать – это навык. Он требует упорства, терпения, решительности, сосредоточенности, восприимчивости к знаниям и способности к обучению. Большинству людей это дается тяжело. Старые оправдания. Если я смог, то каждый сможет. Новая реакция на успех. Ошибаетесь. Важно понимать, что вы добились успеха, потому что блестяще справились с задачей. Вы обладаете определенными талантами и способностями. И важно признать их. Старые оправдания. Я оказался в нужном месте в нужное время. Новая реакция на успех. Нужно знать, когда действовать. Нужно распознавать свои преимущества и использовать их. Нам сразу вспоминаются ситуации, когда... Все шло как по маслу и легко вставало на свои места. Но сколько раз происходило совсем другое. Вы вкладываете массу усилий в то, чтобы правильно подобрать момент и добиться успеха. Старые оправдания. У людей низкие стандарты. Новая реакция на успех. Вы так считали до того, как откликнулись на вакансию или поступили в ВУЗ? Кого еще приняли и как вы оцениваете этих людей? Если вам предложили место, это не значит, что у данного учреждения низкие стандарты. Старые оправдания. Они ошиблись. Новая реакция на успех. Университеты, курсы, компании используют жесткие процедуры собеседований и отбора. Старые оправдания. Они меня пожалели. Новая реакция на успех. Никто никому не дает работу или место на учебном курсе и жалости. старые оправдания это позитивная дискриминация новая реакция на успех главное подходите вы на эту должность или нет если бы все решало позитивная дискриминация то мы наблюдали бы больше равноправия в том что касается пола цвета кожи и сексуальной ориентации старые оправдания больше никто не хотел этим заниматься новая реакция на успех да что вы говорите Старые оправдания. Меня обязательно разоблачат, это вопрос времени. Новая реакция на успех. Есть причина, по которой вас до сих пор не разоблачили. Нечего разоблачать. Тревога, которую вы испытываете, присуща всем людям. Это не значит, что вы самозванец. Старые оправдания. У меня есть связи. Новая реакция на успех. Связи не обесценивают успех. Нетворкинг и контакты увеличивают ваши шансы и считаются чуть ли не обязательным методом поиска работы. Старые оправдания. У меня эффектное резюме. Новая реакция на успех. Только у успешных людей бывает эффектное резюме. Перечитайте его еще раз. Вы достигли потрясающих результатов. Признайте их. Старые оправдания. «Я умею производить впечатление на собеседованиях». Новая реакция на успех. Это замечательный навык, но собеседование не единственный фактор. Работодатели анализируют ваше образование, опыт работы и квалификацию, а также рекомендации. Старые оправдания. Это административная ошибка. Новая реакция на успех. «Вы когда-нибудь слышали о таком? Лично я? Никогда». Старые оправдания. Должно быть набор в этом году слабый. Новая реакция на успех. Какие у вас доказательства? Это ваши домыслы или факты? Если вы плохо подготовились и все равно добились успеха, признаете что это доказывает наличие мозгов и умение работать в экстремальной ситуации. Старые оправдания. Я был в резервном списке, так что меня вообще не хотели брать. Новая реакция на успех. Вы попали в резервный список. Это список людей, которых хотят взять, но для которых пока нет места. Старые оправдания. Они перепутали оценки. Новая реакция на успех. Маловероятно. Иначе человек, получивший ваши оценки, вряд ли промолчал бы. Напомните себе. Какой вы молодец! Старые оправдания. Они взяли не того человека. Новая реакция на успех. Как это возможно? Только представьте себе, сколько раз они все проверяют и перепроверяют. Помните, вы справитесь, им очень повезло с вами. Старые оправдания. Я выбрал непопулярный курс. Новая реакция на успех. Каким бы ни был курс, учебные учреждения проводят отсеев, К тому же вам еще предстоит закончить этот курс и сдать экзамен. Радуйтесь своим достижением. Радуйтесь своим достижением и вознаграждайте себя за успехи. Вы заключили новый контракт? Купите себе подарок, сходите в ресторан с любимым человеком, купите что-то для дома или побалуйте себя массажем. Все, что вам нравится. Слишком часто мы переходим к следующей задаче – не вознаграждая себя за проделанную работу. Считайте это позитивным подкреплением. Рассказывайте о своих достижениях. Когда привыкнете к этому, начните делиться успехами, которыми вы гордитесь, и чаще говорить о своей жизни и работе. Это еще одна сфера, которая может вызвать проблемы. Самоуничижение считается проявлением скромности и воспитанности. И вам может показаться, что вы хвастаетесь, когда говорите о себе. Или вы переживаете, что окружающие негативно отреагируют на вас или боитесь, что уверенные люди никому не нравятся. Я не предлагаю вам кричать о своих успехах на каждом углу или рассказывать о них всем, кого вы знаете. Просто обсудите их с самыми близкими и любимыми людьми. Это даст вам возможность укрепить отношения. Скромность не означает, что нужно отрицать свои успехи, и говорить о них не значит, что вы хвастаетесь. Просто подумайте, чем вы могли бы поделиться с близкими людьми. В этом упражнении есть и другая польза. Это неправильно – расстраиваться из-за своих достижений или преуменьшать свои успехи, чтобы люди с нами общались. Уверенность – это хорошо. Нам всем не помешает говорить о том, чем мы гордимся и что у нас получается. Только так мы свыкнемся с идеей успеха, и она покажется нам более приемлемой. Принятие. До того, как вы открыли эту книгу, наверняка вы и представить себе не могли, что можно быть кем-то другим, кроме самозванца. Но надеюсь, теперь вы видите, что вы совсем другой человек, намного лучше. Но чтобы действительно полюбить себя таким, какой вы есть, нужно осознать себя всего целиком и не стесняться проявлять все грани своей личности. Те, которые вам нравятся, и те, которые вызывают у вас недовольство. Когда мы перестаем судить себя и скрывать те части личности, которые могут не нравиться окружающим, мы сможем выработать более позитивное отношение к себе. И тогда мы увидим, что люди готовы принять не только нашу усовершенствованную версию, у которой все всегда получается, но и более человечную и несовершенную. Признав это, вы получите невероятное освобождение и сможете уверенно быть собой, а умение принимать себя и строить отношения с людьми – ключ к счастливой и здоровой жизни. Принятие также означает, что вы доверяете жизни, отказываетесь контролировать каждый шаг и осознаете, что вы не в силах нести ответственность за все, Жизнь далеко не всегда идет гладко, когда вы стараетесь все сделать правильно и не допустить ни одной ошибки, вы только вызываете у себя стресс. Пусть жизнь течет своим чередом, думаю, она прекрасно справится и без вашего бесконечного контроля. Невозможно гарантировать, что все всегда будет получаться именно так, как вы хотите, но жить будет намного приятнее. Выйдите из зоны комфорта Из-за синдрома самозванца вы, вероятно, привыкли откладывать определенные задачи, избегать их или не прилагать должных усилий для их выполнения. Вам это удобно, хоть и не приносит результата. А значит, многие годы вы не рисковали браться за новые проекты и не стремились к тому, чего вы действительно хотите. Возможно, вы верили, что если спрятаться от всего мира и не бросать себе вызов, жить будет проще. но в итоге вы обрели неуверенность, чувство вины и сожаления. Да и какую пользу приносит то, что вы никогда не рискуете? Возможно, вам так спокойнее. Но разве вы стали счастливее, разве вы смогли реализовать свои таланты? Последний шаг – принять неудобства и трудности, которых вы так долго избегали. Понять ограничение своей зоны комфорта и выбраться из нее – очень важная задача. а новый опыт новые хобби и задачи все это практикуемое на регулярной основе имеет колоссальное значение для поддержания психического здоровья личностного роста и повышения самооценки только выбравший за границы привычной территории вы узнаете из чего вы сделаны когда вы бросите себе вызов поставите сложные задачи и расширите свои границы уровень стресса неизбежно вырастет Вы выходите из зоны комфорта и направляете все свое внимание на то, чем вы занимаетесь. Это заряжает энергию, вдохновляет на амбиции и стремление учиться новому. Чем чаще вы это делаете, тем проще вам будет, потому что постепенно вы привыкнете к этому состоянию продуктивного дискомфорта. У вас появится шанс реализовать свой потенциал и узнать, на что вы способны. Привыкайте к неудобствам. если хотите преодолеть синдром самозванца. Тихий, но очень упорный голос у вас в голове все равно будет придумывать массу причин, чтобы сбить вас пути. Но вы слушаете новый голос, который вы выработали во время чтения этой книги. Этому голосу можно доверять. Пора смело взяться за то, чего вы боялись, чтобы доказать себе, что вы справитесь, что вы достаточно талантливы и умны. Да, вам будет страшно, но скоро вы привыкнете и заметите преимущества, которые превзойдут все ваши ожидания. Для начала сформулируйте для себя несколько целей. Вспомните свои надежды и стремления, новые вещи, которые вы хотели сделать или попробовать, места, где вы хотели побывать, каких занятий вы избегали или какие откладывали до сих пор, как ваши чувства мешали развивать карьеру действуйте радикально идите на повышение ищите новую интересную работу когда мозг говорит не делай этого поступайте наоборот даже не думай о повышении значит как раз этим вам и нужно заняться не высказывать свое мнение озвучивайте все свои мысли и послушайте что скажут окружающие выберите несколько целей чтобы попробовать их когда вы выходите из зоны комфорта будьте готовы к неприятным ощущениям и страху. Напомните себе Все переживают в новой ситуации. Совершенно нормально чувствовать растерянность, когда берешься за что-то новое. Лучше попробовать, чем всю жизнь прожить в неведении. Нужно научиться наслаждаться этими острыми ощущениями. Если взглянуть на неудобства с другой точки зрения, можно увидеть их преимущества. Как я сказала в начале главы, умение принимать себя таким, какой вы есть, и быть уверенным в своих способностях – лучшая защита от синдрома самозванца. Так что попробуйте регулярно работать над этими аспектами своего характера. Вспомните, сколько усилий вы приложили, чтобы убедить себя, что вы самозванец, и чего вы можете достичь, если выложите те же усилия в новую задачу.